Глава восьмая. В половине седьмого вечера сеньора Ванини уже вернулась в Сан-Джиминьяно, а Майя настояла на том, чтобы проводить доктора до машины. Надеялась узнать, как все прошло с Эвой. «Это вы сообщили девочке о том, что я сегодня приеду?» — спросил Джербер. «Да, я». «Как по-вашему она удивилась?» «По правде говоря, никогда не угадаешь, что у нее на уме». Именно так. Он сам это испытал совсем недавно. Он распрощался, а девушка осталась стоять на площадке, наблюдая, как Дефендер удаляется от имени у Нелли Кателани. Джербер разглядел ее в зеркале заднего вида. Замерзшие руки сцеплены на животе, лицо напряженное. Захотелось вернуться, согреть ее в объятиях, успокоить. В огромном доме за спиной Майи было темно. Ее ждала еще одна ночь наедине со странной девочкой, как будто спустившейся с луной. Джербер пока не понял, какова роль девушки в этой истории. А главное — Не мог уразуметь, почему она соглашается здесь оставаться. Она и вине родня, и знакома с девочкой всего несколько месяцев. Что мешает ей уехать, передав работу и связанные с ней неудобство другой альпайр? Что ей связывает с этим местом и с этой девочкой? «Доктор Джербер, по-вашему, за этим может стоять что-то, кроме шизофрении». Психолог намеренно не стал особо распространяться о своем разговоре с Эвой. Майя узнала только, что они снова встретятся завтра, опять же во второй половине дня. Джербер впрягся в эту работу. Бог знает, на сколько сеансов, но был уверен, что дело того стоит. Какая-то надежда есть. Диагноз «детская шизофрения» он до сих пор исключить не мог. Хотя детский психиатр разобрался бы лучше. И все же Майя была права. Данные, полученные при первом знакомстве, могли указывать на расстройство, вызванное вынужденной изоляцией. А это гораздо легче лечиться. Хотя он и не был до конца уверен, что девушка хотела посеять в нем сомнения относительно диагноза. Решено. Он проведет с Эвой еще несколько сеансов и обнаружит причину психоза. Но дело это имело еще один немаловажный аспект. Впервые за долгое время Джербер почувствовал, что снова приносит пользу. Рассчитывая помочь девочке, он питал надеждой и относительно себя самого. Может быть, он еще не совсем безнадежен. Может быть, получится вылезти из черной дыры, в которую он упал а Вдруг это можно считать новым началом? так давно он не чувствовал ничего подобного? Он сможет что-то сделать для Эвы. И эта мысль так его будоражила, что не возникало ни малейшего желания возвращаться домой, где предстояло провести одинокий вечер, терзаясь воспоминаниями и сожалениями. Он решил использовать прилив сил, чтобы лучше подготовиться, и направился к себе в кабинет припарковался на набережной Арно и пошел пешком к площади Синьории. Львиный колокол Палаццо Векио пробил десять раз. Удары разлетелись по историческому центру, простертому подножия башни Арнольфу, а их отголоски, словно резвые дети, гонялись друг за дружкой по улочкам и переулкам. Шагая по полупустынным улицам, Пьетро Джербер спросил себя — Начал ли уже сыщик с карманными часами следить за ним? Не занял ли сейчас наблюдательную позицию где-нибудь за углом? Проверять не хотелось. Вдруг чего доброго, мелькнет где-нибудь Ханна Холл. И снова придется задаваться вопросом, реальность это или видение. Поэтому он давно уже предпочитал не глядеть по сторонам и всегда ходил опустив голову. В отличие от Эвы, он вовсе не был расположен к тому, чтобы его преследовали собственные галлюцинации. На улице Дейнери он замедлил шаг, привлеченный манящим ароматом. Лепешка на оливковом масле. Он зашел в маленькую лавочку, где десятилетиями продавалось это тосканское лакомство, и купил изрядный кусок фокаччи с грудинкой и овечьим сыром с драгоценным пакетом, из которого еще поднимался пар, он укрылся в своей мансарде. Повесил плащ на вешалку и развел огонь в камине. Комната красиво озарилась золотым светом. Воздух стал быстро прогреваться. Джербер направился к книжному шкафу и стал сдвигать книги и игрушки, расставленные на полках. За пыльным пупсом, в котором на самом деле находилась одна из скрытых камер, он хранил бокал и бутылку Нобеля Димонта Пульчана 2009 года. Вино подарил ему много лет назад дедушка одного маленького пациента. Вооружившись штопором, Джербер выпустил на волю букет вина, годами пребывавшего в заточении, и почувствовал себя на седьмом небе. Джербер разложил свой скудный ужин на столике из вишневого дерева, где стоял электронный метроном, с помощью которого доктор вводил пациентов в транс, включил радиоприемник, составлявший ему компанию, когда нужно было сосредоточиться или расслабиться, и настроил его на станцию, передающую только классическую музыку. Сразу узнал концерт для фортепиано Мендельсона. «Идеально», — сказал он себе. Прежде чем садиться в кресло, решил забрать из карманов плаща черный блокнот и ручку. Эва не позволила делать записи во время предварительной беседы, значит, нужно поторопиться и записать свои заключения, пока он их не забыл. Но, сунув руки в карманы плаща, Джербер нащупал только блокнот. а ручка когда-то принадлежавшая сеньору Б, исчезла. Джербер вспомнил, что в комнатке Эвы положил ее на пол вместе с блокнотом, когда сидел, скрестив ноги, будто индус. Наверное, уходя, забыл ее прихватить. «А может, и нет. Ручку забрала девчонка», — сказал себе Джербер. Ведь «Во время их краткой беседы Эва нарочно сказала, что ее воображаемый друг похищает предметы, а потом они появляются снова». Он такой противный. Эва хочет доказать, что он реален. Возможно, в следующий раз, когда я приду, ручка найдется. Похоже, она прекрасно выстроила мизансцену. Хитрость девчонки потрясла психолога до глубины души. Удовольствовавшись простой шариковой ручкой, он удобно устроился в кресле и положил блокнот на колени. В винтарном свете от пылающего камина, убаюканной музыкой, он делал записи, время от времени откусывая от лепешки, лежащей рядом на столике, или смакуя вино. Закончив краткий отчет, перечел свои записи с бокалом Нобеля в руке. После сегодняшнего визита он пришел к важному выводу. Накануне мая Сало, желая убедить его заняться этим случаем, произнесла такую фразу «Неделю назад, ни с того, ни с сего, Эва попросила прогнать маленького дружка. Сказала, что больше не хочет с ним играть. Но Джерберу вовсе не показалось, будто Эва хочет избавиться от воображаемого приятеля. Она не готова от него отделаться по той причине, что сама создала его, преследуя собственные цели». Она хочет, чтобы мы поверили, будто он приказывает, что делать. На самом деле, это она пользуется воображаемым другом, чтобы манипулировать нами. В этой необычной дружбе девочка вовсе не играла страдательную роль. Пытается уверить всех, будто она жертва, не сомневался психолог, чтобы затем, без помех, продолжать свои мистификации. Но мотив такого поведения заключался не в том, чтобы заставить окружающих поволноваться. Эва действовала не из садизма. И не заботы Майи или сеньора Ванини а ее здоровье служили ей наградой. Ее цель абсолютно типична для ребенка. Эва всего лишь хочет обратить на себя внимание. Жербер был уверен, что воздействие на тех, кто находится с ней рядом, Девочка пыталась передать послание матери, находившейся далеко. Агорафобия. Психолог целиком и полностью разделял мнение домоправительницы. Сеньора Ванине выразилась ясно. Графиня Аннелли Котелани считала дочь для себя помехой, поэтому почти никогда не приезжала домой. Расстройство Эвы, по сути, было ей на руку. Матери, не желавшие, чтобы их осуждали за безразличие или холодность, охотно исключали детей из своей жизни и прятали их подальше от окружающих. «Так девочка, которую никто не должен был видеть, создала невидимого мальчика», — заключил Джербер. «Он говорит, что покажется, когда наступит момент» доктор напротив был уверен что уже его видел эва и есть мальчик а мальчик и есть эва вот так очень просто об этом не следует забывать тем не менее во время разговора джербер пару раз чуть было не поверил что в комнатке вместе с ними находится призрак цен над заносе время реагирования Вот что вводило его в заблуждение. Каждый раз, когда Эва обращалась к пустому креслу за инструкциями, интервал молчания, достаточный, чтобы получить ответ, не выбивался из графика, как будто в самом деле происходил диалог. «Изумительно разыгранный фарс», — подумал Джербер. «Просто невероятно». Но он снова признал себя глупцом, задавшись вопросом, Почему безумная мысль о том, что он присутствует при паранормальном явлении, в какой-то момент завладела им, заставив внутренне содрогнуться? «Эва сконструировала воображаемого друга специально для меня», — заключил Джербер. «Единственное объяснение всем синхроничностям в этом спектакле. Слово «Аремо» в письме. Пять лет. Возраст маленького героя. Смутный намек на футболку Фьюрентины которую Дзену носил, не снимая. Он сказал, что у него ее больше нет. Отсюда психолог вывел, что Эви известна история батигола и ее детали девочка использовала с большим мастерством. Ее юный возраст не должен вводить в заблуждение. В 10 лет ребенок вполне способен сочинить такое. Ему приходилось лечить детей, которые разрабатывали куда более дьявольские планы в пику взрослым. Леонардо всего шести лет требовал безраздельного внимания матери до такой степени, что убедил ее, будто отец тайком его избивает. Даже сам наносил себе синяки, чтобы отдалить родителей друг от друга. «Возможно, Эва и не замышляла ничего дурного», подумал Джербер. Девочка могла и не знать, как глубоко запечатлелись в нем отдельные детали истории дзена Возможно, она просто хотела его поразить, заставить поверить, вывести его из равновесия и расстроить вовсе не входило в ее планы. В ее комнатке на столе психолог заметил компьютер с единорогами на светящихся наклейках. Эва попросту выудила информацию из интернета. Там она и наткнулась на самое примечательное событие, связанное с личной жизнью у «Листителя детей». То, что произошло на его глазах, когда ему было одиннадцать лет. «Да, так оно все и было», — убедил себя Пьетро Джербер. Отложив блокнот с записями, он встал с кресла и вынул айпад, хранившийся в ящике книжного шкафа. Прислонившись к стене, стал просматривать онлайн старые выпуски местных газет. Тем, кто придумывал заголовки в Лана Сьоне, Всегда нравились пафосный тон и эффектные фразы. Даже если и то, и, и другое никак не сочеталось с материалом статьи. «В Порто-Эрколе орудует монстр. Кто похитил малыша батигола Такие кричащие заголовки не могли не привлечь десятилетнюю девочку. «Но как Эва могла связать это со мной?» — задумался Джербер. «В статьях не упоминались ни он...» ни другие ребята из компании в Порто-Эркуле. Все они были в то время несовершеннолетними, и их личности нельзя было раскрывать. Но в скором времени Джербер наткнулся как раз на то, что надеялся найти. Интервью, которое дал Пьетро Дзанусси в десятую годовщину исчезновения его младшего брата. По такому случаю на кладбище Порто-Санте провели странную церемонию, которая привлекла внимание прессы. А мама Дзена предложила друзьям и знакомым положить в небольшой сундучок что-нибудь, напоминавшее о ее сыне. Какую-то вещь, письмо, фотографию. Потом сундучок поместили в семейном склепе, поставив плиту с именем ребенка. Джербер вместе с сеньором б тоже присутствовал. Ему как раз исполнился 21 год. На следующий день они узнали, что Пьетро Дзануси, воспользовавшись случаем, излил перед журналистом все свои чувства и назвал имена свидетелей произошедшего, теперь же достаточно взрослых, чтобы публично взять на себя ответственность. С горечью отзывался он о старших товарищах Дзену, которые, по его словам, должны были лучше присматривать за малышом. А кроме того, упомянула знаменитые футболки Фиорентины с номером 9, благодаря которой братишка получил свое прозвище. И хотя слово «Арима» не прозвучало, в его словах содержался зловещий намек на игру в восковых человечков. И именно эту статью, должна быть, и прочла Эва. «Пьетро Дзануси», — повторил про себя Джербер. «Как винить старшего брата за то, что он на них на всех ополчился?» «В то проклятое лето Дебора приняла Дзена в компанию, хотя ему было всего пять лет, но только потому, что старший брат их бросил, присоединившись к группе подростков. Дебора была влюблена в Пьетро Дзануси», — вспомнил Джербер. «Все это знали. И, включив Дзена в компанию», Надеялась привязать к себе его брата. Они всего один раз поцеловались, и для обоих то был первый поцелуй. Но все закончилось раз и навсегда из-за того, что случилось после. Кто знает, как сложились бы отношения Дебора и петра Дзануси, если бы маленький Батягол не канул в небытие. Джербер не стал строить фантастических предположений. Зачем лишний раз расстравлять себе душу? Хотя воспоминания нагнали на него тоску, он, в принципе, мог быть доволен собой и убрал айпад, ни на секунду не сомневаясь, что разоблачил воображаемого друга Эвы над признаться, оставались кое-какие сомнения, но только потому, что исчезновение малыша его до сих пор глубоко затрагивало. «Разум видит то, что хочет видеть», — часто повторял сеньор Б. «И слышит тоже. Если ты нам не веришь, он не будет с тобой говорить». Фраза Эва теперь обрела смысл. «Было чуть за полночь. И Пьетро Джербер ощущал приятную усталость. Завтра он найдет, по возможности, мягкий способ с помощью гипноза войти в психику девочки и поможет ей освободиться от обмана, который она сама создала, из которого не в силах выбраться. Он просто обязан ей помочь. Ведь если все остальное придумано, синяк, который доктор заметил на ее запястье настоящий, Ира Сева ради подкрепления собственной истории даже способна причинить себе боль, она в серьезной опасности. Хорошая мысль пришла ему в голову — не возвращаться домой, а зайти сюда, в кабинет. Одного вечера хватило, чтобы расставить все по своим местам, истолковать с точки зрения здравого смысла и избавиться от глупых суеверий. Он устал, но поработал не зря. День выдался насыщенный, и теперь он хотел одного — вернуться к себе в квартиру и выспаться, вознаградив себя за бессонную ночь, которую провел накануне из-за письма Эвы. Тем временем по радио Риксати сменил Мендельсона. Зазвучали сладостные ноты гимнопедии номер один. Перед тем, как погасить огонь в камине, Жербер решил дослушать эту вещь и налил вина еще на два пальца, чтобы вознаградить себя за отличную работу, проделанную этим вечером. Он это заслужил. Поднося бокал к губам, он услышал свист. И оцепенел. Первая мысль родилась невольно нечто вроде безусловного рефлекса связанного с воспоминаниями детства восковой человечек ищет меня такую несуразную мысль он тут же выкинул из головы но спешно выключил приемник во внезапно наступившей тишине его беспокойство усилилось свист был коротким но продлился достаточно чтобы джербер разволновался и сделал то, что делают все, когда нечто необычное и на первый взгляд безобидное неожиданно вторгается в привычный ход вещей. Прислушался, дожидаясь повторения. Но не дождался. Поскольку свист мог доноситься только от входа в мансарду, Джербер, едва опомнившись, поставил бокал и выглянул в темный коридор. Он чувствовал себя дураком, но все же был уверен, что ему не послышалось. Набрался храбрости. До приемной было шагов десять. Он прошел их вслепую, прислушиваясь к каждому постороннему звуку. Добравшись до цели, увидел, что все креслица пусты. Но комнату заливал неяркий лунный свет, проникавший через слуховое окно на лестнице. Дверь в студию была неплотно прикрыта. Не раздумывая, почему так вышло, Джербер вознамерился силой захлопнуть ее, бросая вызов окружающей тьме. Но что-то мешало. Он опустил взгляд. На полу лежал какой-то предмет. Джербер наклонился, чтобы его подобрать. Когда разглядел, что это такое, все его построения обрушились в лунном свете сверкала словно в насмешку его авторучка